Повесть о доме с зелеными ставнями. Фрэнсис Скримджер, клерк шотландского банка в Эдинбурге, до 25 лет жил в мирной и почтенной обстановке. Его мать умерла, когда он был еще совсем мал, но отец, человек разумный и честный, определил его в отличную школу, а дома воспитывал в духе порядка и непритязательности. Фрэнсис от природы мягкий, послушный и любящий, с великим рвением использовал преимущества своего образования и воспитания и всецело посвятил себя работе. Единственными его развлечениями Были прогулки по субботним дням, изредка парадный обед в семейном кругу, да раз в год поездка на две недели в горы Шотландии или даже в Европу. Он быстро завоевывал благоволение начальства и получал уже 200 фунтов в год с надеждой на дальнейшее повышение по службе и на жалование, вдвое превышающее эту сумму. Редкий молодой человек был так доволен всем, так трудолюбив и старателен, как Фрэнсис Скримджер. Иногда по вечерам, дочитав газету, он играл на флейте, чтобы порадовать отца, которого глубоко уважал за его высокие качества. Однажды Фрэнсис получил письмо из хорошо известной адвокатской конторы, в котором выражалась просьба безотлагательно зайти к ним. На письме имелась пометка «в собственные руки», и оно было адресовано на банк, а не домой. Оба эти необычные обстоятельства заставили его с тем большей готовностью явиться на зов. Глава конторы, человек весьма строгий в обхождении, важно приветствовал его, пригласил садиться и в осторожных выражениях, принятых убывалых дельцов, приступил к разъяснению вопроса. Некто, пожелавший остаться неизвестным, но о ком адвокат имел все основания хорошо отзываться, короче говоря, человек, занимающий высокое положение, пожелал выдавать Фрэнсису по 500 фунтов ежегодно. Стряпший сказал, что деньги будут находиться в ведении конторы и двух доверенных. имена которых тоже не могут быть раскрыты. Этот щедрый жест сопровождался некоторыми условиями, и Стряпчий придерживался мнения, что его новый клиент не найдет в них ничего чрезмерно трудного или недостойного для себя. Он с ударением повторил эти слова, как бы не желая говорить ничего больше. Френсис спросил, что это за условия. «Условия, — сказал Стряпчий, — как я уже заметил дважды, — не заключают в себе ничего чрезмерно трудного или недостойного. В то же время... не стану скрывать от вас, они очень необычны. Мы за подобные дела обыкновенно не беремся, и я, конечно, отказался бы и от этого, если бы не имя джентльмена, который обратился ко мне, и, дозвольте прибавить, мистер Скримджер, если бы не мое расположение к вам, вызванное многими лестными и, несомненно, вполне заслуженными о вас отзывами». Прэнсис попросил его высказаться определенно. «Вы не можете представить себе, как меня беспокоят эти условия», — сказал он. «Их два», — ответил адвокат. «Только два. А сумма, напомню вам, 500 фунтов в год. И к тому же без налогов, как чуть не забыл я сообщить, безо всяких налогов». Тут адвокат многозначительно поднял брови. Первое условие начал он чрезвычайно простое. «Вам надлежит быть в воскресенье 15-го к вечеру в Париже. Там, в кассе французской комедии, вы получите билет, взятый на ваше имя и отложенный для вас. От вас требуется просидеть весь спектакль на месте, обозначенном в билете. Вот и все. По правде сказать, я предпочел бы будний день, — ответил Фрэнсис. Но в конце концов один-то раз. И притом в Париже, дорогой сэр, — подхватил адвокат успокоительно. Я, признаться, и сам человек строгих правил, но при таких обстоятельствах, да еще зная, что это будет в Париже, я не колебался бы ни минуты. И оба весело рассмеялись. Другое условие более серьезное, — продолжал стряпчий. Оно касается вашей женитьбы. Мой клиент, сердечно заботясь о вашем благополучии, желает оставить за собой решающее слово в выборе жены для вас. «Решающее», — повторил он, — вы понимаете? «Давайте будем говорить яснее», — заявил Фрэнсис. «Это значит, что я должен жениться на вдове или девице, черной или белой, на ком угодно, кого только не вздумает предложить мне эта невидимая личность?» «Мне поручено заверить вас». что в основу выбора ваш благодетель намерен положить соответствие возраста и положения, — ответил адвокат. Что касается цвета кожи, мне такое затруднение не приходило в голову, и я не подумал об этом спросить. Но если вы хотите, я сейчас же сделаю себе заметку и при первой возможности сообщу вам ответ. — Сэр, — сказал Фрэнсис, — теперь остается только проверить, не является ли все это просто каким-нибудь жульничеством. «Случай необъяснимый. Я чуть не сказал невероятный. Пока я немножко не разберусь в нем и не обнаружу, что послужило ему причиной, мне, признаюсь, не хотелось бы давать согласие. Поэтому я прошу вас о разъяснении. Мне нужно знать, в чем здесь суть. Если же вы ничего не знаете, не можете догадаться или не имеете права сказать мне, я надеваю шляпу и отправляюсь к себе в банк». «Я не знаю», — ответил адвокат, «но, кажется, догадываюсь». Это на первый взгляд необъяснимое дело Затеял никто другой, как ваш отец Мой отец, негодующе вскричал Фрэнсис, почтеннейший Я знаю наперечет все, что у него на уме и в кошельке Вы неверно толкуете мои слова, сказал адвокат Я говорю не о мистере Скримджере-старшем Ибо он не отец вам Когда он и его жена прибыли в Эдинбург Вам было уже около года